Калейдоскоп. Поворачивается калейдоскоп моей памяти, и сменяются в нем картины былой жизни. Помню, в Москве жили москвичи без больших забот. Время спокойное и безмятежное. Ну, конечно, бывали обычные неприятности, невзгоды, несчастные случаи. Ну, пожар в Сущевской части. И бегут граждане на огонь смотреть». На каланче шары вывешены. Занятно посмотреть обывателю, как пожар тушит. Еще событие. Постом в Большом театре сезон итальянской оперы. Певцы замечательные. Жаме, Туйган, Катаньи, Падилла, Мазини. Помню, идет опера Лукреция Борджа. Мрачная госпожа, злодейский характер. Пришел я на сцену за кулисы. Хор поет... Мать свою в кофею отравила, Тетку же в гондоле утопила. Подумаешь, какой ужас. Публика слушает, театр полон, Ложи, нарядные дамы, кавалеры. Серги, ожерелья, бриллианты сверкают. И с замиранием сердца слушают они злодейку, Которая заливается в пении. Конечно, это все было давно в старину. Теперь другое время просвещенное, иные дела, иные события. На передвижной выставке тоже в Великом посту у подъезда на Мясницкой у нас в школе живописи, вояний и зодчества черным черно от карет. Народу не пробраться. На выставке сенсация, репин, картина Иоанн Грозный, убивший сыном. Царь, убив сына, из виска которого струится кровь, целует в раскаянии своего наследника. Жуткая картина, сильно написанная мастером. Зрители содрогаются. Какое жестокое было время! Теперь иная эпоха, просвещенная. Нет уж этих страстей и царей жестоких. Я видел орудие пыток в Испании. Чугунную деву, которая раскрывалась, и там внутри были гвозди. Приговоренного сажали внутрь и закрывали. И гвозди входили в тело. И жертву оставляли там. Это делали люди. Инквизиция помещалась в подвалах под прекрасным храмом. И помню, я тогда подумал. Теперь этого не может быть. Теперь таких жестоких людей нет. Летом в деревне. Гости — приятели-охотники, гофмейстер и артист. Приехал с писателем Алексеем Максимовичем Горьким. Картузы чесучевые, рубашки шелковые, поддевки тонкого сукна, сапоги высокие, с блеском. В гостях у меня серов. Ловили рыбу на реке, а на удочку. Алексей Максимович не ловит, потому занятие варварское. Взял Горький корзинку и пошел со мной собирать грибы. «Люблю», — говорил Горький, — «грибы». «Рвешь, и никому не обидно. не живые. Не могу видеть, как рыбу жарят. А грибы ничего. Нервов у них нет». Идя по лесу и беседуя с Горьким, я удивлялся твердому восхищению Алексея Максимовича собой. Оно выражалось в оглядке после каждого слова и улыбке как бы в самом себе. «Улыбка для себя». И в то же время во всем, что говорил Горький, был намек на какого-то врага. Все казалось, что он сердится на кого-то. Досадно было мне видеть такую странную черту в столь талантливом человеке. Я вдруг вспомнил Антона Павловича Чехова. Я был у него в Алубке, в Крыму, незадолго до его смерти. «Горький», — сказал мне тогда Антон Павлович, — Имеет капризное свойство, которым обладают многие студенты, юноши. Совершенно не считать за людей, людей, одетых в крахмальный воротничок и галстук. Это замечание было характерно и верно. «А сложна, — сказал я Алексею Максимовичу, — совесть человеческая. А черт-то знает, есть у него совесть или нет. Он же прячется. Не узнаешь. Он одно кажет, а сам... Другой — «Караул!» — закричал кто-то на опушке леса у реки. Горький остановился, как-то вытянулся и тревожно посмотрел в ту сторону. «Это свои!» — сказал я ему. «По-настоящему караул не так кричат!» Грибов мы набрали порядочно, и Горький ножечком чистил корешки, ровно укладывая гриб к грибу. «Вот люблю я грибы собирать!» — снова сказал он. «И птиц еще люблю певчих!» Хорошо поют с весны, а теперь нет, к осени дело. Листочки желтеют. Эх, отчего я не татарин? Вдруг сказал Горький. А зачем татарин? Удивился я. Люблю татар. Халат, тюбетейка, буза, жена послушная. Чего еще? Мало одной жены, бери другую. Хорошо. А вечером вышел спор. Горький говорил, что если бы он был царь, то запретил бы есть рыбу, гусей, дичь. Вообще, многое запретил бы. Не слыхал я всего, о чем спорили. Бегал на кухню приготовлять ужин. Там варили уху, жарили рыбу, цыплят, гуся. Артист что-то говорил, что будь он царем, у него все бы знали иностранные языки. Но говорить не смей. Говори только по-русски, знай русский язык. Он... «Всех богаче. Всякую штуку объяснить можно только по-русски». «И ты бы у меня не такой веселый был», — строго сказал мне артист, когда я вошел в комнату. Долго спорили гости. Серов лежал на тахте в стороне и слушал. Когда подали ужин, гости сели за стол и забыли, что жареную рыбу есть нельзя. Жестоко. А ели все и рыбу, и грибы, и цыплят, и гуся. И как-то повеселели». Серов, всегда малоговоривший, вдруг сказал, «Алексей Максимович, вот когда бы вы были царем, то при вас все-таки с неделю кое-как прожить было бы можно. А вот когда бы вы, маэстро, то минуту б не продышать». «Да». «Шибко строги», — сказал Василий Княжев, мой слуга, приятель рыболов, и пошел к дверям. «Куда ты?» — крикнули мы. «Да вот...» Пойду сеть на ночь поставлю. Завтра к утру раки попадут. Господин артист раков любит. И я пойду, и я пойду, — закричали гости и стали поспешно вставать из-за стола. Начало сентября. Ночное небо все в звездах. Тишина, река темная, тихая. В деревне на горе горел один огонек в избе. В нем был приют, надежда и покой. «Бедное селение, сказал Горький, — «огонек горит, а давно бы, если б не было эксплуататоров, был бы здесь каменный дом у каждого». «Ну и тащища», — сказал Серов. «Может, не скучали бы», — сказал Василий Княжев, залезая в воду ставить сеть. «Ну, раков уж, верно, не было бы». Все прошло. Улетело. Уж нет гостей моих». А калейдоскоп поворачивается И сменяются картины жизни Картины не новые, порой страшные и ненужные